Глава пятая. Чудовищно, невероятно, энергично высказал Сабах, вылезая из котлована. То самое, что не может быть, но есть. У кого имеются соображения? Группа археологов, окруживших своего руководителя, растерянно молчала. Ни у кого не было соображений, хоть отдаленно отвечающих парадоксу находки. Лишь один неуверенно пробормотал: "По-моему, это женщина." «Хорошо сохранившийся труп древней женщины». «Конечно, женщина! Вы правы, коллега. И достаточно древняя. Трупу три с половиной миллиарда лет. Здесь нет ни одного камешка, который был бы хоть на крохотную сотню миллионов лет на ложе». Бах широким жестом обвел окрестности. На все стороны простиралась полярная тундра. Зеленые болотца сменяли покрытые серым ягелем полянки, сверкали сталью озера. Синеватый камень сопок испятнили бурые пятна мхов. Невысокое солнце заливало холодным светом сугробики снега, уплотнившегося во впадинах и на северных склонах. Мир был уныл до боли в сердце. Тундра потускнела, ее сменила комната, заполненная книгами и фигурками из разных раскопок. Рабочий кабинет Баха в Академии наук. Он с нетерпением смотрел на дверь, кого-то ждал. Дверь открылась, вошли двое мужчин. Бах заторопился навстречу. Один из вошедших, немолодой, широкоплечий, длинноногий, крупноголовый, с темным лицом, тонущим в могучей волнистой бороде, с такой же могучей копной лохматых волос, шагал неторопливо и мощно, как запущенный на прямой ход механизм. По всему он был не из тех, кто уступает дорогу другим, таких почтительно обходят. А его безбородый спутник, пониже на полголовы, тонкий и светлолицый, золотоглазый, тоже длинноволосый, но в ярко-оранжевых кудряшках, спешил за товарищем, поминутно сбиваясь с шага. Они являли собой впечатляющий контраст эти двое: сумрачный и могучий мужчина и его ангелоподобный спутник. И голоса отвечали внешности: у одного колокольные гуды, у другого флейта. Один как бы гремел, другой вроде бы пел. Миша, дорогой, как видишь, это звались Назов, прогудел мужчина. Только с и сразу у тебя. Сто лет не виделись, воскликнул Бах. Конечно, знал, что откликнешься, но все же нервничал и бы без тебя. В общем, невозможно без тебя, Анатолий. Такие новости. Засадитесь, друзья. Знакомьтесь, сказал мужчина. Собственно, только ты, Миша, знакомься. Тебя не нужно представлять. Михаил Бах всемирно знаменит. Но Аркадий тебе не знаком. Итак, официально Аркадий Никитин. Сперва мой ученик в хронолаборатории, потом мой помощник. Блестяще сдал полный курс хронистики. Мне сдал, а это Миша кое-что значит. Теперь хрононавигатор, хроноштурман Гермеса, первого трансвременного корабля. Больше о нем ничего не скажу, хотя и мог бы. Говори ты. Вы, друзья, наверное, знаете об удивительной скандинавской находке, начал Бах. «Только то, что находка удивительна. Не возражаю, если прочтешь нам лекцию о своих изысканиях. Всегда любил твои лекции, Миша». «Тогда слушайте». «Первыми на место находки явились геологи», — рассказывал Бах. «В северной Швеции первозданный каменный щит, древние кристаллические породы земли, образовался еще на раскаленной поверхности и выстоял, не разрушаясь до нашего времени». Три слишком миллиарда лет таков возраст здешних пород. А когда заложили шурф в глубину, чтобы извлечь пробы минералов, геологи наткнулись в недрах гранитов на следы человеческого захоронения и вызвали археологов. «Я сам поспешил туда», — с воодушевлением повествовал академик. В граните обнаружили человеческое тело. Захоронение в обычном смысле не было, останки тела неразделимо слились с гранитной массой. Тело было в своем каменном притворении, и его не было, оно стало из тела камнем. Можно допустить, что расплавленные первозданные породы, застывая, образовали подобие человеческого тела. Но в камне нашли все химические элементы реального человека. И сочетания их были точно такими, какими они даны в любом из нас. Облик окаменевшего тела указывал, что «погребена женщина». Вокруг тела, продолжал Бах, обнаружили как бы сгущение растворенных в камне посторонних образований. Их тоже проанализировали и себе не поверили, когда узнали составы искусственных изделий, немыслимых в естественных гранитах. В некоторых случаях они почти с абсолютной точностью повторяли сверхпрочные стали. В других соответствовали элементам пластмасс. В-третьих копировали составы одежных тканей современного производства. и во всех пробах комбинации элементов свидетельствовали о жароупорном выполнении. Вывод был один. Необычайные вещества не были расплавлены в толще гранита, ибо могли сохраниться и при температурах более высоких, ведь гранит плавится при 700-800 градусах. И это значит, что они растворились в камне в результате постепенной диффузии, а на это требовалось чудовищное время. Проблема возраста находок превратилась в главную. Все больше воодушевлялся Бах. И оказалось, что возраст окаменевшего женского тела и вещей, уложенных в могиле, сравнимы с возрастом зумуровавших могилу гранитов. Нет ни одного признака, ни одного показателя, опровергающего такой вывод. Доныне ныне считалось, что человек появился на Земле около трех миллионов лет назад. Я утверждаю, что уже три миллиарда лет назад Человек впервые ступил на поверхность нашей планеты. И это была не полуобезьяна, не пятикантроп, а гомо-сапиенс. Человек разумный. «Нет, температура нормальная», — произнес Кнутсон, дотрагиваясь до руки академика. «И глаза не вовсе безумные». Бах наслаждался произведенным впечатлением. «Итак, картина рисуется в таких линиях и красках», — снова заговорил он. Примерно три миллиарда лет назад, когда наша Земля была молодой планетой, с недаемой внутренним жаром, изуродованной чирьями тысяч вулканов где-то на островах раскаленной суши, высадилась экспедиция разумных существ, подобных современным людям. Один из членов экспедиции, по всему женщина, скончалась. Ее не увезли с собой, а похоронили на Земле. Она была укутана в жаропрочные ткани. Около трупа оставили ненужные изделия из жаропрочных пластмасс. В течение последующих тысячелетий на могилу, погребая захоронения, изливалась лава. А затем потянулись уже не тысячелетия, а миллиарды лет. Застывшая лава кристаллизовалась в граниты, и под страшным давлением наваленных на могилу масс произошла взаимодиффузия костей и камня, искусственных изделий и естественных пород. «Вот такую гипотезу я представил на суд Академии наук для мыслей и домыслов». «И каков результат, Миша?» Бах выразительно пожал покатыми плечами. «Никакого! Никто не принял моей гипотезы. Никто не представил убедительных возражений. Никто не предложил другой идеи, объясняющей парадоксы находки. Проблема остается открытой». Кнутсон размышлял, поджав губы и наклонив голову. Мощные кудри соскользнули с плеч на грудь. Юный хроноштурман переводил взгляд с одного на другого. Кнутсон сказал: "Миша, а можно ли утверждать, что кроме твоей скандинавской находки за все миллиарды лет существования Земли не открыты другие следы человека? Не инопланетного пришельца, а именно человека, нашего земного предка?" "Да, могу. Миллиарды лет Земля не знала людей. Человеку всего около Пяти миллионов лет. И он, появившись, был мало схож с современным: низкорослый, сутулый, длиннорукий, весь в шерсти, с покатым лбом, с глубоко посаженными глазами, с вытянутыми губами, скорее пастью, чем ртом. В общем, полузверь, телесно и интеллектуально. Великое чудо истории, что эта полуобезьяна так стремительно пробежала все стадии своего физического и интеллектуального совершенствования. Уродливый дикарь превратился в Аполлона и Афродиту. Таков уникальный исторический бег человека. Ни одно другое существо из-за несравненно большие сроки не проделало схожего преобразования. Будешь возражать, Анатолий? Не буду, но хочу поразмыслить. Итак, не человек, инопланетянин открыт тобой в скандинавской тундре. Об инопланетянах твердят уже пять столетий. Следы их ищут повсюду и пока не находят. А ты нашел! Разрешил мучительную загадку! одни ли мы во Вселенной или не одни, но разрешил ее, создав такой новый парадокс, что он, мне кажется, полностью опровергает всю концепцию инопланетной экспедиции. В чем парадокс находки, опровергающей ее существование? В возрасте ее, Миша, в возрасте! Три миллиарда лет, да это же черт знает, что такое, вдумайся, Миша! Ведь если ты прав, то уже многие миллиарды лет во Вселенной Существует могущественная цивилизация подобных нам существ. Они посещали Землю, посещали, несомненно, и другие планеты. И если эта сверхмогущественная цивилизация людей давно погибла, то не могли же исчезнуть ее следы, не менее впечатляющие, чем окаменелый труп твоей скандинавки. А их нет, Миша. Их нет. Немогущественной цивилизации, не оставленных ею следов. Ты в этом уверен? Абсолютно. Вот вопрос, на который отвечаю с убежденностью. Конечно, мы не изучили всю Вселенную, это просто невозможно. Но наши лайнеры, аннигилирующие пространство для сверхсветовых скоростей, углубились в космос на тысячи светолет. Наши астронавты проносились мимо миллионов звезд, высаживались на сотнях планет. Мы познакомились с бесчисленными формами жизни. Но нигде не встречали цивилизации, равных нам технологически и интеллектуально. Вселенная, в общем, однородна. Знаток, чтобы определить качество вина, нацеживает из бочки один стакан. Ему нет нужды выпивать всю бочку. Можно обоснованно утверждать, что и в дальнем космосе мы не найдем того, чего не нашли в ближнем. Хочу тебя огорчить, Миша. Думаю, что во Вселенной никогда не существовало цивилизации, так удивительно похожей на современное человечество. По лицу Баха казалось, что возражения кнутсона не только не огорчают его, но, напротив, приносят удовольствие. Бах улыбался, одобрительно кивал. Когда кнутсон закончил, Бах чуть ли не с ликованием воскликнул. «Именно то, чего ожидал! Великолепный анализ! Согласен с каждым твоим словом, ты абсолютно прав!» «Но если я прав, то ты...» «Тоже прав, и сейчас это докажу. Для этого я и попросил вызвать тебя с Латоны». Ты единственный, кто может, и гораздо лучше меня, превратить мою гипотезу в полную достоверность. Воля твоя, Михаил. Не перебивай, формулирую. Ни на Земле, ни в космосе не обнаружено и намека на мощную человекоподобную цивилизацию, тем более возникшую миллиарды лет назад. Но открытие в Скандинавии доказывает, что такая цивилизация существовала, и ее представители посещали Землю. В общем, было то, чего не могло быть, и нужно решить непростую задачу. Как может быть то, чего не может быть? От имени Академии наук поручаю решение этой задачи тебе. И ты хочешь, чтобы я нашел то, чего не может быть? Не слишком ли много взваливаешь на мои слабые плечи? Ровно в меру твоих возможностей. Есть еще один человек, который думает о тебе так же, как я. Кто же этот человек, которого ты выставляешь против меня? Это ты, Анатолий. Ты серьезно? Вполне. «Ибо ты уже нашел решение проблемы, правда, пока только гипотетически, а не практически. Но от слов к делу перейти не так уж сложно». Кнутсон начал сердиться. «Миша, я не такой любитель парадоксов, как ты. Выпусти свои соображения вторым изданием со списком опечаток». «Никаких опечаток. Ты говорил, что существа, оставившие тело своего представителя на Земле, не могли быть из нашего космоса. Значит, они были из другой Вселенной». вот ты нашел решение проблемы. Кнутсон медленно проговорил. «Начинаю понимать. Они из миров с иным течением времени?» «Наконец-то снизошло. Ты стал тугодумом, Анатолий. Еще до того, как ты пустился в иновременность на опытном хронолете протей, меня стала мучить проблема иных вселенных. Невидимые черные дыры». Звезды из антивещества схлопнувшиеся галактики, а после возвращения протея стало ясно, что вселенные с иным течением времени существуют реально. И во время раскопок в Скандинавии я уже подумывал об этом. Раз человекоподобных могущественных цивилизаций не существует в мирах прямого времени, а они все-таки существуют, поскольку побывали на Земле, то значит они пришли из миров иного времени. Неотразимое рассуждение, не так ли? Кнутсон усмехнулся. Уж не хочешь ли ты послать нас с Аркадием на поиски человекоподобных цивилизаций в миры с иным течением времени? Именно, Анатолий, Академия наук постановила использовать новый хронолет Гермес для рейса в иновременные вселенные. Таким образом, проверка моей гипотезы станет одним из пунктов вашей рейсовой программы. Будут и другие, но они вне моих интересов. Понятно. Теперь скажи, ты вызвал меня, чтобы получить моё согласие на рейс в иновременность? Бах вдруг смутился. Не только, хочу просить, Возьми меня в члены экипажа. Да ведь ты не хронавт, Миша. Изучу, сам проэкзаменуешь меня. По блашке не попрошу. Кнутсон пожал плечами. Нужно решение академии, чтобы включить тебя в экипаж. Конечно, разрешение ты получишь. О чём ещё проинформируешь нас? Только о том, что тебе предложат взять еще одного человека. Не я назвал эту кандидатуру, но горячо поддержал ее, хотя лично не знаю кандидата. Только читал работы, знакомился с научными успехами. Кто же этот кандидат, которого ты не знаешь, но горячо рекомендуешь? Мария Вильсон-Ясуко, директор геноструктурной лаборатории на Урании. Она создала такие искусственные организмы, что поражаешься». Выдающийся геноинженер Вильсон Ясуко, так считает в Академии наук, будет незаменимо, когда мы повстречаем новые формы жизни». По лицу Кнутсена пробежало темное облачко. «Не уверен, что хотел бы видеть Марию в своем экипаже. Но для удачи рейса это несущественно, она, конечно, незаменима в своей области. Вы уже говорили с ней?» «Мы не могли вести с ней переговоры до твоего согласия». И вы уверены, что она бросит создание новых типов животных ради участия в экспедиции, цели которой очень далеки от ее специальности? Надеемся, что она посчитается с просьбой Академии наук. Пока важно одно – нет ли у тебя возражений против ее участия?» Кнутсон ответил ровным голосом. «У меня возражения нет». Эта картина погасла, и сейчас же вспыхнула другая. Бах и Кнутсон вдвоем шли по улице и разговаривали. Бах с возмущением сказал в «Повторяю снова, ваш импульсатор показывает на экране далеко не самые важные события моей жизни. Против встречи с Кнутсиным и Никитиным не возражаю, она была важна, решалась быть или не быть хронной экспедиции в миры искривленного времени. Но ведь происходили события и не менее важные. А где они? Например, мой доклад Академии наук о скандинавские находки, дискуссии в связи с моей гипотезой, разработка проекта экспедиции — Штудирование хронистики очень сложной науки. Я в математике не силен, а там такая математика. Совещания, заседания, встречи, вызовы, лекции, ничего этого и в помине нет. А взамен вот эта прогулка в музей, которую Кункана восстановил на экране. Разговоры о личных взаимоотношениях. Министр прогнозов и ведовства поспешно погасил экран и смиренно протелепотировал. При низком уровне резонанса восстанавливаются воспоминания с сильной сохранностью, но если прикажешь, властитель, я увеличу потенциал резонанса, и тогда оживут события, которые человек считает более важными, но которые гораздо слабее сохранились в его памяти». «Работай при низком потенциале», — сказал Ватута. «Возобновляй только сильные воспоминания. А почему наш пленник прочнее запоминал пустяки, а не важное? Это его личное дело. Бах больше не протестовал. Он удивился себе. Он всегда думал, что хорошо помнит свою личную жизнь. Он порой оглядывал пережитое как бы с большой высоты, и жизнь представала как обширная местность, неровная, пересеченная, живописная, ровные долины повседневности, высокие пики успехов, темные болота неудач, уходящие за горизонт океан непознанного. Пейзаж, называвшийся «Жизнь», был ярок и впечатляющий. Его можно было восстановить любым усилием памяти. Вот пленный министр возобновляет жизнь Михаила Баха, фиксируя только сильные воспоминания, и он плохо узнает себя. Он тот же и уже не тот. Пропала гармония событий. По-прежнему различима с высоты хорошо знакомая местность, но долины и реки затянула туманом. Над пеленой тумана вздымаются отдельные пики, между ними нет связи, нет переходов. Картина дикая и неожиданная. На экране Баха к Нутсам шли по улице города. «Заседание в Академии прошло удачно», — говорил Бах. «Все важные утвердили, против состава экипажа не возражали». «Опасался, что тебя отведут?» «Сомнения были. А ты из-за своего Никитина не опасался?» «Почему я должен за него опасаться?» «Не должен, а мог». Уж очень несхожие вы пары. В чем ты увидел несхожесть? Я один. Во-первых, внешность. Ты огромен, хмур, лохмат, грозен. В общем, зверь из бездны. Так называл похожих на тебя один старый писатель. Он ангельский лик, кудряв, румян, нежен, женообразен до неприличия. Скажешь, внешность несущественна. Оставим внешность, присмотримся к сути. Ты любимый ученик создателя хронистики. продолжатель гениального Чарльза Гриценко, его преемник, создатель протея, первого трансмирового корабля, главный конструктор трансвременного Гермеса. Короче, сотни выдающихся научных работ, десятки первоклассных изобретений. Вот он, ты. Прославленный Анатолий Пауло Кнутсен. А он? Ни одной работы о себе не заявил, ни в теории, ни в эксперименте. Нет, не подумай, что отговариваю брать его. Твоё решение закон, но почему он? Сотни напрашивались тебе в помощники, в стажёры, в лаборанты. Ты выбрал его?» Кнутсен добродушно посмеялся. На простой вопрос «почему» ответить очень непросто. Начну издалека. Много лет прошло с момента, когда я впервые прибыл на Латону. Чарльз Гриценко только приступал к основным хроноэкспериментам. Да и кто тогда разбирался в хронистике? пожимали плечами говорили неопределенно да новая наука много много в ней загадочного а я мечтал о ней мечтал увидеть ее создателя и вот вошел в его лабораторию остановился на пороге перехватило дыхание а чарльз взглянул на меня улыбнулся и сказал наконец то вы пришли давайте направление стажёр так он открыл меня это незабываемо миша отличная лирико психологическая сценка Гриценко любил поражать, но какое это имеет отношение к Аркадию Никитину? Прямое, Миша. Их было десятка-два кандидатов в первую хроноэкспедицию. Каждый предъявлял труды, инженерные или теоретические. Каждый мог похвалиться усердием в стажировке. Аркадий бледнел в ярком созвездии таких фигур. И он знал, что его физическая красота – недостаток, а не достоинство. С красотой обычно связывают легкомыслие и самолюбование. И собственная молодость угнетала его, она знаменовала отсутствие опыта. А я взглянул на него и понял. Единственный, кто нужен. И отвергнутые мне нравились, но Аркадий не просто понравился, покорил. Так когда-то Чарльз выбрал меня среди многих стажеров лаборатории, так теперь я выбрал Никитина. Гриценко не пришлось раскаиваться в своем выборе, я пока тоже не разочаровываюсь. Я сразу понял, что ангелоподобный облик Аркадия мало отвечает его характеру. Он решителен и крут, настойчив и вспыльчив, чертовски требователен. Не правда ли это плохо вяжется с кудряшками и румяными щечками? Посмотрел бы ты на него во время монтажа протея. Он тогда своими придирками доводил кого до слез, кого до ярости, кого до ухода. Лишь на ходовых испытаниях выяснилось, что не было придирок. было обоснованное требование совершенства. Без этого еще невиданный корабль не сумел бы уйти в еще неслыханный рейс. «Буду рад, если он таков, как описываешь. Но раз уж мы заговорили о личных отношениях, то разреши задать еще один вопрос». «Задавай». «Ты сказал при встрече, что не жаждешь видеть Марию Вильсон-Ясуко в составе экипажа». «Почему, Анатолий?» «Такой геноконструктор, такой знаток всех форм земной и неземной жизни. Ты хмуришься. Неприятен вопрос?» Задумался, как отвечать. «Отвечу в музее космоса». «Он сегодня закрыт». «Не для меня». «Ты забыл, что до того, как я стал хрононавигатором, я имел звание астронавта первого класса. Это звание открывает двери всех залов музея. Но мы с тобой пойдем не в главные помещения, а на окраину музейного городка». в домик планет, уже потерявших интерес для звездопроходцев. Они свернули на боковую улицу, подошли к группе зданий, обнесенных оградой. Над входом светилась надпись «Музей космоса». Кнутсон углубился в улочку между двумя высокими зданиями. Остановился перед двухэтажным домом, вынул металлическую карточку астронавта. Вложил ее в щель автоматического контроля, и дверь отворилась. Кнутсон прошел два первых зала. Над входом в третий зал висела надпись: «Созвездие лиры звезда номер шесть планета Гефест. Смотри внимательнее, Миша, сказал Кнутсон. Это важно. Бах смотрел во все глаза и не открывал ничего важного. Гефест небольшая планетка весь был в струпьях гор, в пламенных опухолях вулканов. Его затягивали дым и пар, сотрясали взрывы. На одной серии стереоснимков массивная гора отрывалась от тела планеты и уносилась вверх, а вверху рассыпалась на миллионы раскаленных обломков. Огненный дождь камней иссекал поверхность Гефеста. Местечко было жуткое, но страшных планет в космосе и без Гефеста хватало. «Прежде всего, интересна лава», — сказал Кнутсон. «Она слабо радиоактивна. Воды на Гефесте немного, но в лужицах найдены живые клетки, не организмы, но все же жизнь». Все благоприятствовало здесь творению жизни. Теплота, влажность и радиоактивность. Ты помнишь, конечно, геохимика Владимира Вернадского. Он ближе к твоей профессии, чем к моей. Вернадский, я читал, относил слабую радиоактивность к синтезаторам жизни, а радиоактивность сильную – к ее губителям. Гефест открыли два века назад. Но что это такое горнило непрерывно возникающей и непрерывно гибнущей жизни, узнали недавно. Пятнадцать лет назад сюда послали экспедицию в составе вулканолога Хидаки Ясуко, его сына Алексея Ясуко и руководителя, которого пока не назову. Хидаки было сорок лет, Алексею шестнадцать, руководителю тридцать семь. Хидаки был мужем Марии Вильсон, Алексея ее сыном. Во время одного из вулканических выбросов Хидаки и его сын погибли. Руководитель даже ранения не получил. Он видел, как мальчика взметнуло вверх огненным факелом. И мальчик кричал, все кричал из пламени. Что до отца, то он сразу провалился в кратер. Расследование показало, что огнеупорные костюмы вулканологов были недостаточно надежны. Их конструкцию пришлось перерабатывать. Бах в негодовании воскликнул. «Как руководитель экспедиции мог потом смотреть в глаза жене Ясуко?» Кнутсон спокойно сказал. Ты прав, он не мог смотреть ей в глаза. Он был так страшно, так непростимо виноват перед ней. Бах вдруг сообразил, зачем Кнутсон привел его в музей. Руководителем экспедиции был ты? Кнутсон продолжал. Я должен кое-что добавить к обстоятельствам трагедии. Руководитель был с детства дружен с Марией, а в юношеские годы дружба превратилась в любовь. Односторонне превратилась, только у него. Мария слышать не хотела о других отношениях, кроме дружеских. А затем появился Хидаки Ясуко, обаятельный человек, умница, талант. Женщины в него влюблялись, мужчины считали радостью общения с ним. Это была удивительная пара, Мария и Хидаки. Семнадцать лет они прожили вместе, и каждый день был днем внимания и любви. Руководителем экспедиции был ты? повторил бах руководителем был я миша так захотели в совете космоса я считался хорошим астронавтом и геофизиком я обрадовался назначению мне хотелось после долгих лет отдаления от марии хоть служебно приблизиться к ее семье прежней любви уже не было ничто не могло помешать нашей дружбе мария верила что ты преодолел прежнюю любовь к ней у нее не было оснований думать что я лгу перед нашим отлетом на гефест она сказала анатолий я вручаю судьбу моего сына и моего мужа в надежные руки что ты сделал после возвращения с гефеста что я мог сделать она уже знала о трагедии следственная комиссия установила что моей вины в катастрофе нет неожиданный взрыв вулкана произошел в спокойном месте гефеста приборы прогнозировали здесь длительное спокойствие У тебя был разговор с Марией после возвращения на Землю. Я ее не видел. Она улетала на Латону оттуда на Уранию. Ей предложили заменить глестона директора геноструктурной лаборатории. Тот ставил слишком уж жестокие эксперименты. В общем никаких объяснений в связи с трагедией на Гефесте у нас не было. Но ведь ты сам вскоре прилетел на Уранию. Ты не мог не встретиться с Марией. Надо было объяснить ей свою невиновность. Выводы комиссии она читала. Повторять их своими словами. Я не сразу полетел на Уранию, я больше года провел на Земле. Геофизика мне опротивила. Об экспедициях на планеты, охваченные вулканическим жаром, я и думать не мог. На Землю прилетел Чарльз Гриценко. Он рассказывал о своих экспериментах с фазовым временем в атомных процессах. Ты его знал, он истинный златоуст, и я понял. Надо проситься в ученики к Творцу науки о трансформациях физического времени. Чарльз, как и ты, Миша, был любителем поэзии. Когда я завершил стажировку, он приветствовал мое превращение из геофизика в хрониста прекрасными словами древнего поэта. Когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил, чему так жарко верил, и не пошел ли бодро вслед за ним, безропотно, как тот, кто заблуждался и встречным послан в сторону иную? Так ты очутился на Урании? Так я очутился на Урании. Не знаю, что думала Мария о моем появлении у Гриценко, но встретиться со мной не пожелала. Мы иногда виделись в столовой, на ученых советах. Пятнадцать лет прошло с катастрофы на Гефесте. Пятнадцать лет мы живем с Марией на одной планете. Но не помню случая, чтобы мы перекинулись больше, чем двумя-тремя равнодушными словами. Здравствуй, Мария. Добрый день, Анатолий. Она сохраняет такую вечную вражду к тебе? Вражды нет. Она безразлична ко мне. Она смотрит не на меня, а сквозь меня. Ей нужно усилие, чтобы заметить меня. Может, она и к другим так относится? С другими она иная. Она строга, но приветлива. Я один обладаю грустной привилегией не существовать для нее. Анатолий, зачем ты привел меня в этот зал? Печальную историю о Гефесте я мог услышать и в другом месте. Не мог. Я не сказал тебе, что приборы, фиксировавшие уголок Гефеста, я установил на вершине одного из холмов. Сейчас ты сам увидишь катастрофу. Пойдем в демонстрационную. В демонстрационной Кнутсон включил экран. На нем вспыхнул пейзаж Гефеста. Планета гудела и погромыхивала, огнеточила из кратеров, похожих на открытые раны. Две фигуры карабкались на холм, помогая себе присасывающимися жезлами. На спинах висело походное снаряжение. «Хидати и Алексей!» – бесстрастно сказал Кнутсон. «Меня не видно, я заполнял дневник рядом с регистрационными приборами». Ничто не предупреждало о возможности катастрофы. Вдруг разверзлась почва и вверх рванулся исполинский столб багрового пламени. Хидати пропал сразу, а юношу взметнуло. Секунду он темной фигуркой возносился в диком выбросе извержения, потом тело стало факелом, и огненный факел был ярче возносившего его тока газа и камней. Из факела вынесся пронзительный вопль и а тело, ставшее огнем, распадалось на куски, и куски на лету обращались в пар и дым. Кнутсон выключил экран, бах в ужасе смотрел на друга. Кнудсен был смертно бледен. «Этот крик будет вечно звучать в моих ушах!» — воскликнул Бах. «Этот крик вечно звучит во мне», — глухо сказал Кнудсен. «Выйдем. Я должен показать тебе еще одну картину». Кнудсен повел Баха к другому стенду. На нем висели две стереографии. С одной глядели трое — Высокий, широкоплечий, тогда безбородый, коротковолосый Кнутсон. Хидаки и сука, мужчина пониже и постарше, с умными, улыбчивыми глазами, а между ними юноша, красивый, радостно смеющийся. На второй стереографии к трем мужчинам добавлялась Мария Вильсон. Высокая, статная, серьезная, она обнимала левой рукой мужа правой Кнутсона. Сбоку к Кнудсену доверчиво прижимался Алексей, и Кнутсон, как бы охраняя, Охватывал плечи мальчика рукой. «Послушай, но ведь Алексей удивительно похож на Аркадия», — сказал Бах. «Если бы я не знал, что это разные люди, я бы подумал, что вижу портрет Аркадия, только помоложе». Кнутсон кивнул. «Ты правильно разглядел. Очень похоже. Сходство странное, у них нет кровного родства». Вот еще одна причина, почему я заколебался, приглашать ли Марию в экспедицию. Она еще не видела Аркадия. Ну что ж, увидит, удивится и расстроится, наверное, но примирится, что Аркадий похож на сына. Столько лет прошло, любые душевные раны за этот срок затягиваются. У нее не затянулись. И думаю, она не примет приглашение на Гермес, чтобы не видеть меня. Они вышли из музея и зашагали по улице. Бах сказал. Знаешь, я уже видел Марию. Не просто видел, а долго рассматривал. Даже любовался ею. Ты же никогда не бывал ни на Латоне, ни на Уране. А Мария с той катастрофы не прилетала на Землю. Верно. Я не мог ее видеть, а все-таки видел. И знаешь где? В музее. В музее. В том, где мы были? В музее космоса? Нет, в музее живописи. Во всех городах я посещаю художественные собрания. В столичном музее меня числят завсегдатаем. Там я часто стоял перед картиной старого русского художника Врубеля «Валькирия». Так называется та замечательная картина. Ты знаешь, кто такие Валькирии? Девы-воительницы северных сак. Полубогини-полуженщины на полях сражений летают на крылатых лошадях, оказывают помощь раненым. Не то боевые помощницы, не то прототип позднейшей сестры милосердия. Врубель изобразил величественную женщину. Одной рукой она держит уздечку коня. Удивительное лицо, удивительная фигура. Так вот, Мария Вильсон-Ясуко похожа на ту валькирию. Правда, на стереографии Мария помоложе и покрасивей врубелевской девы. «Очень возможно», – рассеянно отозвался Кнутсон. Он думал о чем-то своем.